Глава 12 Разговор с Чарли был сложным. Чародейка рвала и метала, и ее штормило. Шарлотта то собиралась земчаться в Браман, то останавливалась и требовала, чтобы ей предоставили все материалы дела по самоубийствам Алрун и первых двух аристократов. Даже то, где неудачное ограбление закончилось смертью аристократки, не умеющий оставлять дома огромную брошь. «Чарли, это дело никак не связано с остальными», доказывали ей Бакс с Алисией. Но разве мисс Хил это могло остановить? Для нее стало сильным ударом знание, что убийца ее дяди не просто остался ненаказанным, но и продолжал свои злодеяния. Куда с ним справиться каким-то девушкам, если даже пес императора Один из сильнейших менталистов империи не смог сопротивляться. Она все задавалась вопросом. Кто обладал такой огромной силой, чтобы сломить волю дяди? Кто посмел украсть у него право на перерождение? Какая хитрая и жестокая тварь стоит за всеми этими убийцами, и какой властью она наделена? если может дергать за ниточки, не оставляя даже намека на следы. И главный вопрос, который Чарли не приминуло озвучить, звучал как насмешка. Как ловить невидимку? Во время всего разговора Гомер предпочитал сидеть на плече Бакстера. Во-первых, хороший обзор. Во-вторых, подальше от гнева хозяйки. Ну и в-третьих, когда Чарли начинала особенно сильно бушевать и громко возмущаться, Ворон принимался нервно пощипывать мочку уха детектива. Бакстер мужественно терпел. Сидел в одном из кресел того самого кабинета, где Шарлотта предпочла уединиться. И сейчас вся компания оценила как удаленность комнаты, так и толщину стен, хорошо заглушающих разговоры. Алисия же и вовсе сохраняла поразительное спокойствие. Она пила чай, Молча пережидая бурю эмоций магистра посмертия. Прекрасно зная, что девушкам иногда просто нужно дать выпустить пар. Иначе нормального разговора не выйдет. Поэтому и право отвечать на неудобный вопрос она также молча передала опытному детективу. В конце концов, Бакстер был прав, когда в начале их сотрудничества говорил, что особенности работы Вокин несколько иные чем у работников в губе. Вот детективу и карты в руки. Пусть объясняет, как ловить хоть невидимку, хоть серийного убийцу, а может и вовсе маньяка со стажем. Она вот тоже послушает с удовольствием. Бакстер же, обведя взглядом свой женский ловчий отряд, тяжело вздохнул. Ему хотелось спать. Взять неделю отгулов, просто закрыться в доме, И не видеть людей. Еще он мечтал о нормальном горячем ужине, а не вот этих крошечных бутербродов с паштетом, что лежали на подносе. Совсем неплохо было бы навестить заботливую миссу Кларк в доме Чарли. Она умела и вкусно накормить, и подбодрить, а еще называла его хорошим мальчиком и ругала Шарлотту, которая не давала мужчине отдохнуть во время расследований. «Боги!» — подумал Бакс. «Как же я скучаю по старому доброму Браманду!» Но дождливое небо, темные переулки и наплевательское отношение к фасону его шляпы остались в прошлом. В настоящем у него удавка на шее, модный костюм, сшитый на заказ, коморка вместо кабинета и уже целых две одаренных напарницы — с которыми было работать хоть и хлопотно, зато весьма надежно. Именно поэтому детектив погладил перья единственного мужчины, кроме него в этой несколько безумной компании, и со вздохом начал объяснять, как именно обычные смертные ловят преступников каждый день. Во-первых, заговорил он своим низким раскатистым голосом. Любой преступник рано или поздно ошибается из-за неосторожности, чувства вседозволенности, тщеславия или гордыни, но они все ошибаются. И даже это, как ты говоришь, тварь ошибку допустила, как минимум одну. Это какую же? Сложив руки под грудью, Чарли требовательно посмотрела на Бакстера. «Убийца, Чарли, в первую очередь должен был избавиться от тебя». «Вот, спасибо. А я-то все думаю, чего же мне не хватает? А оказывается, охоты за моей жизнью». «Убавь уровень сарказма и подумай головой, Шарлотта Хилл». Твердо посмотрел на нее детектив. «Ты — то связующее звено, что объединяет все эти преступления». Ты единственная, кто знает и Ивкаса, и всех умерших. Единственное, кто мог связать эти смерти, что, собственно, и произошло. И, к нашему счастью, кроме нас четверых об этом пока никому не известно. А вот о том, что ты официально присоединилась к расследованию, станет известно всем заинтересованным уже к сегодняшней ночи, если они еще не знают об этом. Ты подозреваешь, что убийца кто-то из силовых структур? Чарли нахмурилась. Да, у нас все-всех всех подозревают! хмыкнула Алисия. Мое руководство уверено, что за всем этим стоят представители щита. Щиты, в свою очередь, подозревают ока. Внешняя политика, внутреннюю, медицина воет о том, что их никто не любит и специально убивают их представительниц среди Алрун. Потому что Подумать только, советник Сайлос уверен, что его девушки наконец-то могли бы вырвать победу, а он, в свою очередь, получить достойное финансирование всех больниц, научных исследований и далее по списку. Военные подозревают вообще всех, и только советник по образованию и магии наблюдает за всеми и иногда подливает масло в огонь. И вы? Да, Чарли, даже мы. Бакстер хмыкнул. Но это уже пройденная стадия в нашем с Алисией сотрудничестве. Хорошо. Я поняла, ты удивлен тем, что я еще жива. Но что из этого следует? Только то, что нам нужно быть очень осторожными. За расследованием и так пристально следят. Теперь, боюсь, внимания будет еще больше. Подожди, то есть ты хочешь сказать? что для всех, кто хоть немного знает про расследование, мое присутствие как кость в горле? Нет, Чарли, я хочу сказать, что, начиная с Брамонда, ты рушишь планы убийцы. И на самом деле уже не важно, один и тот же человек смог избавиться от мастера Хила и сейчас убивает Алрун, или это разные люди. Главное, что способ убийства один и тот же». И тот, кто убил Ивкаса, много лет думал, будто хорошо спрятал концы в воду. Но ты со своим упрямством втянула меня в расследование, и нам удалось узнать многое. Меня тут же перевели сюда, подальше от того места, где умер твой дядя. Но и ты тоже перебралась в столицу. И вот ситуация повторяется. Ты все еще ищешь убийцу дяди? Я работаю над делом смертей Алрун, и наши интересы расследования оказываются слишком тесно переплетены. Совпадение? Навряд ли. От меня избавляться бессмысленно, просто потому, что именно в твоих руках находится ниточка, способная привести к разгадке этих убийств. Понимаешь? И если быть уж совсем откровенным, все убитые Алруны, не говоря уже о псе императора, так или иначе контактировали с тобой. Подожди, о чем ты? Чарли, нахмурившись, смерила детектива угрюмым взглядом. К его счастью, озвучить неудобную мысль успела Алисия. Он говорит о том, что кому-то может прийти в голову обвинить тебя во всех смертях. Чарли. — Это логично. И у тебя была возможность. Шарлотта не успела подумать, что делает. Ярость полыхнула в ней, затмевая здравый смысл. Магистр по смерти шепнула пару слов, и с кончиков ее пальцев сорвался сгусток темной силы, полетевшей прямиком в Алисию. Та, будучи такой же одаренной и прошедшей обучение в Академии, Даже не испугалась, просто применила свою силу, переместившись на несколько метров в сторону. Сгусток тьмы, ударившись о спинку кресла, оставил в обивке огромную дыру с подпаленными краями. — Ты телепорт! — то ли обвиняющий, то ли восхищенно воскликнула Чарли, глядя на невредимую блондинку. — А ты сумасшедшая! — не осталась та в долгу. Бакстер, глядя на весь этот балаган, с тоской подумал о браманской душегубке с такими уютными темными комнатками. Сейчас ему казалось, что не так уж там и плохо. Вполне комфортное место для обитания одного несчастного детектива. Но вслух он сказал совсем другое. «Моей зарплаты не хватит, чтобы расплатиться за это старое, крайне неудобное, но весьма дорогое кресло. Так что, одаренные вы мои, думаете, как мы будем выкручиваться из ситуации? Алисия могла бы и не перемещаться тогда и проблемы бы не было, проворчала Шарлотта. Ты знаешь, у людей с прожженной дырой в голове вообще проблем не остается. В тон ей ответила девушка. Предлагаю сбежать, подал голос Гомер. Как ни странно, но взрослые ответственные люди состоящие на службе безопасности империи, единогласно приняли предложение ворона. Согласно договору о временном сотрудничестве и личной договоренности с Лифаном, Шарлотта теперь могла покидать пределы дворца конечно, сохраняя некоторую осторожность и не афишируя это среди Алрун. Вырваться из условного заточения было для чародейки сродни небольшому приключению. Кровь забурлила в ее венах, а на лице впервые за весь день появилась искренняя, пусть и окрашенная грустью улыбка. «Как вашему ректору пришло в голову, что ты подходишь на роль Алруны?» Бакс, видя, как Шарлотта дышит полной грудью и, прикрыв глаза, наслаждается вечерним воздухом, лишь покачал головой. Он не говорил, что я смогу быть идеальной Алруной. Приоткрыв глаза, Чарли удобнее устроилась на сиденье Кэба. Он сказал, что я смогу выжить. Какой бред! Бакстер был готов выразиться и более жестко. Но общество двух женщин обязывало быть осмотрительнее в выборе слов. Ведь эти, с позволения сказать «леди», могли и ответить. Да так, что хоть записывай. Тем не менее Амос был прав, и Шарлотта все еще жива. Алисия повела плечом. Гомер, воспользовавшись ситуацией, с удовольствием улетел вперед. Ему тоже не хватало свободы перемещения и любая возможность размять крылья была за радость. В главном управлении безопасности империи было уже довольно тихо. Конечно, далеко не все сотрудники разошлись по домам. Но внизу троих напарников встретил лишь дежурный. А что там происходит на верхних этажах, троицу волновало мало. Закрывшись в кабинете, они принялись тщательно изучать отчеты по всем смертям девушек ища хоть малейшее упоминание непонятных камней или другие объединяющие смерти мелочи, кроме очевидных. С появлением Чарли и очень говорливого, но крайне внимательного ворона в каморке стало совсем тесно. Но разве кто-то обращает на досадные неудобства внимание, если азарт охоты гонит вперед? Конечно, нет. Поэтому Чарли с удобством устроилась между двумя столами, расчистив себе место на обоих из них. Таким образом, в ее владении, можно сказать, был целый стол, а еще пол и стул. Возможности выйти из комнаты не было, но, как сказал Гомер, «Мы всегда можем воспользоваться окном, не в первый раз!» Бакстер в ответ строго посмотрел на Пернатова, а Алисия задорно рассмеялась. «Если что, я с вами. Ни за что не пропущу такое развлечение, как погоня за опасными преступниками, посмевшими проникнуть, а затем избежать из губи, представляя утренние заголовки газет. А я представляю, как буду объяснять начальнику, что двое одаренных, сидящих в камерах, никакие не преступницы». А бессознании они просто потому, что не знали о защитных чарах управления, а не потому, что дуры. Теперь пришла очередь Гомера смеяться над недовольными лицами двух девушек. Но то была единственная минута смеха. Потом пришло время серьезной работы, которая, увы, ничего не принесла. Почти ничего. Похожий камень был найден только в спальне леди Кэролайн Бегли, и тот лишь попал в подробную опись вещей девушки перед тем, как комнату освободили и тщательно убрали. Судьба того камня была неизвестна. Возможно, его вместе с остальными вещами леди отправили домой, а может быть и просто выкинули в окно как незначительную вещицу. Кому в голову могла прийти мысль, что обычный черный камень с острыми гранями мог быть уликой в деле о самоубийстве? Хотя был, конечно, и третий вариант. Тот, кто подсунул Каролайн этот булыжник и забрал его потом назад. Но выяснить так ли это не представлялось возможным столько времени спустя. Отчеты об осмотрах места смерти остальных жертв и вовсе ничего не дали. Так как все девушки встречали свою смерть на дорожках сада или рядом на лужайках. Кого там можно удивить камнями? Да и кто стал бы искать их среди других, если о том, что один, невзрачный, мог быть так необходим, никто не знал. А сейчас, спустя неделю, разве можно было обнаружить следы? Да, конечно, нет. — Тупик! — со вздохом вынужден был признать Бакстер спустя несколько часов напряженной работы. — Да нет! — задумчиво выдал Ворон. — Вы, как минимум, убедились, что подобная улика имела место быть. Зато нам неизвестна ее дальнейшая судьба, и привести нас к тому, кто эти камни подкидывал или же дарил Алрунам, утраченная улика тоже не сможет. Да это и не важно, махнул рукой Шарлотта. Точнее, конечно, важно, но у нас есть один камень, и это отлично. Другой вопрос, что нам это дает? Спецы с ним работали? Оказалось, что работали, и даже небольшой черновой отчет был найден среди завалов документов. Вот только и он не дал ничего хорошего. Специалист в области петрологии, Петрография, наука о горных породах, занимается их микроскопическим и спектрометрическим исследованием с описанием строения и состава, а также форм и географии зарегания. В англоязычных странах более известно как петрология. Смог сообщить лишь, что это самый обыкновенный обработанный кварц. О возрасте камня сказать ничего было невозможно потому как известные науки способы не позволили сделать анализ. Временной линейки не хватило, проще говоря. Единственное, что особенно отметил ученый, что по плотности камня он больше похож на белый кварц. Но почему так, специалист ответить не может. Ученый муж обещал заняться изучением этого вопроса. Но сразу сделал пометку, что подобное исследование может занять как день, так и год. Никаких гарантий он дать не мог. Проверка на наличие чар на камне показала положительный результат. И... и все. Никакие это чары, ни их направленность, ни следов самого чародея. Загадочный черный кварц бережно хранил секреты. Свои и того, кому он принадлежал. Я не понимаю. С раздражением отбросив от себя папку, Чарли прикрыла глаза. Почему меня не покидает ощущение, что у нас есть все для поиска убийцы и не хватает только мелкой, незначительной детали, которую мы просто не видим? Может быть, мы ее просто еще не получили? Задумчиво ответил ей Бакс. Но ты права, нам чего-то не хватает. Чего-то, что поможет связать воедино разрозненные данные. «Может быть, дело в том, — заговорила Алисия, сцеживая зевок в ладонь, — что ответы искать нужно не среди живых. Ты, Чарли, по сути, и не занималась этим делом. Многое тебе было недоступно. Отчеты, опросы и все остальное — Но мы бьемся над загадкой не первый день, а самую существенную информацию добыла именно ты. И то случайно, мимоходом пытаясь найти ниточки, ведущие к смерти твоего дяди. И если наше предположение верное, что смерть пса императора и убийство Алрун связаны, может, стоит начать с поисков убийцы твоего дяди? А ты думаешь, я не искала? Мы не искали. Горько хохотнула Чарли: Я потратила на поиски каждую свободную минуту своей жизни после выпуска из Академии. Переехала в Браман. В мире теней стала как родная. Ко мне приходили даже дети, и никого я не знала. Просто посмотреть на безумную хил, которая не дает им покоя: Письмо дяди привело меня в Клаудин, и здесь я уперлась в стену. Нет возможностей. Нет информации. И сама загадка так и осталась непонятной. Лишь случайная встреча с Клокером дала мне возможность узнать чуть больше, но не приблизила к ответам. Прогуляться среди теней? Да запросто. Но что мне там искать? Придумаем. Раньше ты искала одна в компании с Фороном. В Брамонде, насколько я понимаю, тебе на каком-то этапе помогал Бакстер. Но учти, тогда он был простым детективом, а сейчас работник Губи, чьи силы брошены на раскрытие самого громкого дела за последние 50 лет. А еще есть я. Ресурсы, Чарли. Тебе сейчас доступны совсем другие ресурсы. Так давай пользоваться ими. Эта идея была хорошей, а главное достойная внимания. Поэтому, обсудив возможности, совместно пришли к выводу, что Шарлотте просто необходимо еще раз встретиться с Джоном Клокером и попросить его о помощи. Посмертник императора был, конечно, очень занят, но на официальный запрос должен был ответить. И это несколько облегчало работу с ним. Вернувшись во дворец посреди ночи, уставшая Шарлотта Мэри Хилл не раздеваясь, села на диван своей гостиной. Гомер устроился у нее на коленях. Ему тоже пришлось нелегко. Последние сутки выдались слишком напряженные. Слишком. Переживания, нервное потрясение, вспыхнувшая надежда и напряженная работа вывели бы из равновесия кого угодно. Поэтому сейчас ворон и его чародейка искали поддержку друг в друге. Шарлотта, прикрыв глаза, принялась медленно гладить кончиками пальцев темные перья на спине ворона и запела любимую песню дяди. Незатейливый мотив и такие печальные слова. «Этот мир прекрасен и светел, хоть имеет большой изъян. Все, что есть в нем и все, что будет, неизбежно уйдет в туман». Чистым ярким огнем горею, Освещая как можно ярче И как можно сильнее согрев, Оказавшихся просто рядом. Прогорела и гаснет свеча, в луже воска степенно и мирно, Язычок ее пламени блекнет, Тени выше, почти не греет. Раньше Чарли не понимала, о чем именно строки этой песни, а сейчас этой ночью, казалось, прочувствовала каждое слово из нее. Закончив петь, она распахнула глаза и испуганно вскрикнула. Вокруг больше не было обстановки вычурной гостиной в старом дворце. Шарлотта каким-то чудесным образом оказалась в старом кабинете Ивкаса, среди книг и рабочих документов. Даже запах был тот же самый. Но удивило больше всего чародейку не это, а то, что из-за рабочего стола медленно поднялся сам пес императора и, обойдя стол, поприветствовал племянницу. — Ну, здравствуй, непоседа. Вот мы и встретились.